Ингейн пропал из вида, и Олтер снова поднялся по лестнице и вошёл в церковь. Алтарь был освящён, и священник находился в дальней части нефа. Олтер сел на ближайшую скамейку. Он был настолько расстроен, что потерял счёт времени. Юноша прекрасно понимал, что его преданность Ингейн не имела будущего где то Олтер сражался вместе с Симоном де Монфором против старого короля Генриха, чтобы все соблюдали Великую хартию. Великая хартия вольностей, грамота, подписанная в 1215 году английским королём Иоанном Безземельным, ограничивала в основном в интересах аристократии права короля, предоставляла некоторые привилегии рыцарству верхушки свободного крестьянства к городам. Симон де Монфор, около 1208-1265 годы. Один из лидеров баронской оппозиции, английскому королю Генриху Третьему. Во время гражданской войны 1263-1267 годов Одержал победу над королём в битве при Илььюисе в 1264 году. В 1265 году фактический диктатор, лорд-протектор Англии, созвал первый английский парламент. Они проиграли сражение при Ившэме, где был убит великий граф Симон, и после этого большинство земель Герни были конфискованы и в качестве награды отданы лорду Треслинга, сражавшемуся на стороне короля, хотя, как ходили слухи, он не очень хорошо проявил себя в битвах. Дед сражался против старого короля Генриха. Речь идет о Генрихе III Плантагенете. В 1207-1272 годы. Короле Англии с 1216 года. Апорой Генриха III, на иностранных феодалов-авантюристов и союз с римской курией вызывали недовольство баронов, поддержанных горожанами и верхушкой крестьянства, что привело к гражданской войне 1263-1267 годов. С тех пор прошло более 8 лет. Это были очень трудные времена для его деда Но Треслинг в эту пору процветал. С годами усилилась ненависть между двумя семействами. Олтру, конечно, приходилось держать в тайне свою любовь к наследнице враждебного им дома. Он отправлялся в дальние прогулки туда, где мог издали увидеть девушку. Чаще всего он бывал в церкви Треслинга и там не отрывал жадного взгляда от её прелестного профиля. Иногда ингин ездила на коне, держа перчаткой ястреба, и могла приостановиться, чтобы пошутить с Солтером. Он блаженствовал в такие моменты. Юноша ценил эти мгновения и снова и снова повторял её слова и носил в сердце её улыбки, как рыцари носили розетки любимой дамы на наконечниках своих копий и пик. Однажды через доверенного слугу он передал девушке записку